Глава вторая. Коммерсант-мусульманин. Едва детбей вышел из лавки, как настроение у него улучшилось. С утренними заботами покончено легко и просто. Все шло замечательно, как всегда. Пройдя мимо своего кучера, который, сидя под деревом, точил лясы с другим кучером и его не заметил, Джевдетбей направился в сторону султан-хамама, по дороге размышляя, В каких выражениях будет требовать сошкенази денег и предлагать там отсрочку в обмен на увеличение суммы долга? На ходу он здоровался со знакомыми, владельцами лавок в Сиркиджи, преимущественно евреями и греками. Те провожали затесавшегося в их ряды мусульманина любопытствующими взглядами. Жавдетбей улыбался. Он понимал, что означают эти взгляды. — Ага, этот торговец Фески хочет стать одним из нас. Его смелость и решительность нам нравятся. Взгляд Джефф Дедбея, в свою очередь, говорил. «Знаю, знаю, что вы обо мне думаете. Знаю, что я на вас не похож». Когда до лавки Шкинази оставалось пара шагов, какой-то торговец прогудел из глубины своего магазинчика. «Э, осветитель Джефф какой вы сегодня шикарный! А я всегда такой!» Бросил в ответ Джефф чтобы показать, что Шутки понимает и ценит. Но тут же вспомнил, что шикарно оделся по вполне определенной причине. И покраснел. Едва войдя в лавку стройматериалов и предметов домашнего обихода, принадлежавшей Ашкиназе, Джефф Детбейк к своему неудовольствию понял, что хозяина нет на месте. В лавке царила непринужденная, расслабляющая атмосфера. Мальчики бездельничали и перешучивались между собой. Один из них сказал, что... Пароход с островов задержался из-за утреннего тумана. И Джефф вспомнил, что летом Ашкеназий переезжал на большой остров. А внезапно ему стало грустно. Среди всех этих — евреев, греков и армян — он чувствовал себя очень одиноким. Назад он решил вернуться другой дорогой, по проспекту, понадеявшись, что тамошняя многолюдная суета развеет его грусть. По пути Дживдетбей размышлял о своем одиночестве. Сколько в Стамбуле таких, как я, богатых торговцев и при этом мусульман. Черкеджи, Махмуд Паше и селеник Лилери. Лишь недавно открывший лавку Фуатбей да аптекарь Эдхэмпертиев. Я богаче и того, и другого. Один я. Один. Было жарко и Джефф Дедбей обливался потом в своем строгом костюме. На ум ему снова пришел давишний сон. Тогда было то же самое. Все вместе, а я один. И подпал Бутек. Порывшись в карманах, он понял, что забыл дома платок. После свадьбы за этим будет следить госпожа сказал Джевдетбей сам себе, но даже мысли о свадьбе и семейной жизни его не утешили. А что я сделал, чтобы стать не таким, как все? Работал, трудился. Ни о чем не думал, кроме лавки и того, как расширить дело. Работал, не жалея сил. Тут же в детбей с радостью заприметил на углу торговца прохладительными напитками. И в конце концов успеха я добился. Выпив стакан воды с вишневым сиропом, Жевдетьбеев почувствовал, что на душе у него полегчало, и решил, что причиной тоски была ужасная летняя жара. В этот момент кто-то его окликнул: "Никак, Жевдетьбеев, как поживаешь?" Это был доктор Тарык, один из друзей брата по военной медицинской академии. Как обычно и бывало с приятелями он вначале обрадовался при виде но потом, вспомнив, что это все-таки совсем другой человек, поскучнел. Подробно расспросив Джев Дедбея о здоровье брата и о многом другом, что с ним связано, доктор Тарык, даже не пытаясь скрыть пренебрежительные усмешки, сказал, «Ну, а ты, интересно, что поделываешь?» «Небось, все, торговля, торговля». И, наспех попрощавшись, растворился в толпе. «Да, торговля». Торговля, пробормотал Дживдед Бей и направился к своей лавке. А чем мне надо было заняться? Стать военным врачом, как некоторые, я не мог. Ему вспомнились детство детства и первые годы юности. Его отец Осман Бей был мелким чиновником в городке Кула. Там же в дед ходил в начальную школу, которую видел сегодня во сне. Потом отец получил повышение, и они переехали в Акхисар. Город этот был довольно богатый, поскольку через него проходила железная дорога. Там же в дед пошел в Рюштие, в среднюю школу. Летние дни он проводил, бродя в одиночестве среди окружавших Акисар-виноградников и инжирных садов. Учителя говорили, что и он и его брат на ну сред очень способные ученики, а отец всегда добавлял, что это они в мать такие умные пошли. Потом их умная мама, которую отец безумно любил, заболела. Осман Бей попросил о переводе в Стамбул, где ее можно было бы положить в больницу, но получил отказ. Тогда он ушел в отставку, переехал с семьей в Стамбул, положил жену в больницу, а сам открыл в Хасике дровяную лавку. Год спустя на сред поступил в военно-медицинскую академию, а еще через полгода — Отец внезапно умер, оставив на руках у Джевдета больную мать и лавку. До двадцати лет Джевдет торговал в хосяки дровами и пиломатериалами, затем принес свой склад в аксарай. Когда ему было двадцать пять, он открыл в аксарай маленькую лавку с кабинных изделий, а через несколько лет приехал в Сиркиджи. В том же году умерла мать. Но Сред оставил Джевдету все, что ему причиталось по наследству, и уехал в Париж. Через год Джевдет разорвал отношения с остававшимися в хасики родственниками и купил дом в районе Вефа. Да, я не мог стать военным врачом, как этот Тарек. Мне оставалось только заняться торговлей, и по этому пути я пошел смело, безоглядно. Был бы чуть трусливее, до сих пор сидел бы в дровяной ловчонке в Хасики. Мысли о жизни в Хосяки, о тамошних родственниках и знакомых навевали нас же в и тоску. Сбежал я от них, с ними о настоящей коммерции думать нельзя было. Вдалеке показалась лавка. Карета теперь стояла в тени под деревом. «Лавочка моя!» промурлыкал же себе под нос. Главным своим успехом, впрочем, он считал не переезд из хосяки, а то, что пять лет назад добился исключительного права поставлять осветительные приборы муниципалитету и пароходной компании Хайрие, после чего получил среди торговцев прозвище Осветитель. Воспоминания об этом успехе всегда доставляли Джевдетбей удовольствие. С тех пор, как он занялся осветительными приборами, оборот его компании увеличился в четыре раза. Конечно, пришлось раздать немало взяток в муниципалитете, и вспоминать об этом было не очень приятно, что сам успех, впрочем, нисколько не омрачало. в Бею снова вспомнился недавний сон. «Эх, что поделать!» «Но и это сошло мне с рук!» Вспомнилось ему из лиха Ханым. Ее взгляд сегодня утром на лестничной площадке. «Что поделать, что поделать?» Такова жизнь?» — сказал Джавдет Бей вслух. Он чувствовал себя спокойным и неуязвимым, как будто на нем была невидимая броня, защищающая от всех невзгод. Подойдя к лавке, Джавдет Бей в который раз прочитал надпись на вывеске «Джавдет Бей и сыновья». Скобяные товары, импорт, экспорт. Экспортом, правда, в Бей еще не занялся. Да и сыновей у него не было. Но и то, и другое значилось в планах. Эх, не получилось с долг получить, размышлял в Бей, входя в лавку. Поговорю-ка еще разок с садыком о счетах. Потом подумаю, что делать с бракованными светильниками. Кстати, который час? — Э, э, совсем времени нет. Надо еще сходить на склад, посмотреть, как там дела. Как бы не побили все. А это что за мальчик, что им от меня нужно? Маленький мальчик, поджидавший дедбея в лавке, протянул ему конверт. Эфенди, это от мадемуазель Чухаджиян. Сначала Дживдедбе никак не мог вспомнить, кто такая эта мадемуазель. И сам, не зная от чего, смутился и покраснел. Дал мальчику бакшиш и тут вспомнил, что так звали Армянку Возлюбленную брата. Разволновавшись, Джефф Дед Бей вскрыл конверт и прочитал: «Джефф дед Бей, ваш брат на сред, очень плох. Вчера вечером потерял сознание. Утром, как будто пришел в себя, но все равно очень-очень слаб. Если бы вы пришли его навестить. Ему было бы очень приятно. Пожалуйста, не говорите ему, что я написала вам это письмо. Очень плохо, видите ли, — же в и про себя, засовывая конверт в карман. И с мамой так же было, но она ведь тогда не умерла. Снова хотят денег. А у меня и так ни на что нет времени. Заметив, что мальчик по-прежнему стоит у него за спиной, ожидая ответа, в внезапно устыдился своих мыслей. А что, если он и правда настолько плох? «Боже, о чем я думаю? Что я за человек? У меня же брат умирает!» — думал он, нервно меряя лавку шагами. Вручив мальчику еще монетку, Жевдет-бей отослал его прочь. Потом, не находя себе места от волнения, поговорил с продавцом-албанцем и щитоводом-садыком. Он понимал, что говорит ерунду, что и продавец, и щитовод девятся на него, а в голове все крутилось одно — брат умирает. Джевдет сам не ожидал, что может так разволноваться. «Мне нужно успокоиться», — сказал он сам себе, садясь в карету, и приказал кучеру ехать в Беюглу. Когда карета тронулась с места, Джевдет удалось немножко успокоиться. «Может быть, он и не умирает вовсе». Может, это просто небольшой кризис. Вот и с мамой так было. Разволновался я, потому что кроме брата у меня близких людей нет. Никого у меня нет. Когда карета поравнялась с лавкой Ашкенази, Джефф Дедбей, пытаясь избавиться от тревожных мыслей, стал смотреть в окно. Карета остановилась у Галатского моста. Кучер платил за проезд. Продавец лимонада стоял на своем обычном месте, оглашая окрестности призывными криками. Муки садились на персики, лежавшие на тележке торговца фруктами. Вдали, у верфи в косым паше, виднелись остовы судов, завалившиеся на бахшхуны, проржавевшие баржи. Карета вновь тронулась с места. Утренний туман рассеялся. И над мостом распростерлось ярко-голубое небо, по которому плыло несколько облачков. Знакомый Детбею колесный пароход Сухолет шел из золотого рога в сторону мраморного моря. Посередине моста у Перил стоял и смотрел на волны. Высокий, широкоплечий мужчина в большой шляпе. Рядом с ним женщина с незакрытым лицом. Дети, одетые в матросские костюмчики, Держали их за руки. «Вот эта семья!» — подумал Джев Дедбей. Впереди у фонарного столба стояли двое мужчин в фесках и галстуках и тоже наблюдали за семейством человека в шляпе. «Вот эта семья!» Мимо мужчин в фесках пробежали носильщики с шестами, которым была приторочена поклажа. К мосту приближался другой знакомый Джев пароход, Сахельбент, приникший к перилам дети, смотрели на него во все глаза. Первые месяцы после переезда в Стамбул Джевдетбей тоже приходил сюда. Смотрел на море и на корабли, наблюдал за всей этой странной советой, провожал взглядом роскошные кареты. В те времена набережную в Сиркеджи еще не построили. В те времена... «Да ведь двадцать лет прошло», — подумал в Бей. «Вспомню, как впервые пришел сюда с братом». И снова его охватил страх. Он вытащил из кармана письмо и внимательно его перечитал. Написавшее письмо особо просила не говорить о нем, но рету. Эта женщина очень любила брата. Если она в состоянии думать о подобных мелочах, значит, его дела не так уж плохи. Джевдет вспомнил, как счел поначалу это письмо уловкой, чтобы выманить у него денег. И ему стало стыдно. Ладно, но почему она не хочет, чтобы я ему сказал? Да потому что брат был против того, чтобы я знал о состоянии его здоровья. Брат всегда относился к нему пренебрежительно. Ему не нравился ни образ жизни в Бея, ни образ его мыслей. Деньги, впрочем, на у него брал, поэтому и не хотел видеть брата когда они все-таки встречались, мучился от стыда, но старался побольнее уязвить Джевдетбея. Понимая, что встречи не доставляют удовольствия ни ему, ни брату, Джевдетбей навещал его крайне редко. При встречах Джевдетбей, каждый раз поговорив с братом о том о сём, принимался уверять его, что необходимо лечь в больницу и избавиться, наконец, от этой проклятой болезни. Брат в ответ неизменно говорил, что больница – Создан исключительно для того, чтобы отправлять людей на кладбище. Уж кому-кому, а ему, врачу. Это отлично известно. Потом наступало молчание. Посидев еще немного, Жевдетбей доставал конверт с деньгами, клал его куда-нибудь в уголок и уходил. Прочитав еще раз присланное армянкой письмо, Жевдетбей начал размышлять о болезни, подкосившей брата, и вспоминать о том, как болела мать. У обоих был туберкулез. Мать болела долгие годы. Состояние ее то ухудшалось, то улучшалось. У брата первые признаки болезни проявились три года назад в Париже. Мать, пока болела, постоянно ворчала, на все жаловалась и отравляла близким жизнь за братом происходило то же самое мать была хрупкого телосложения а от болезни схудала еще больше брат тоже стал очень худым таким худым что джев дедбей увидев его после возвращения из парижа испугался мать тщательно выполняла все указания врачей делала все что ей говорили брат же все время отпускал шуточки в адрес докторов потому что сам был врачом К тому же он любил приложиться к бутылке. Да и вообще характер у него был прескверный. Да, не следил он за собой, пробормотал в дед -Бей. Он вдруг понял, как бы брат не издевался над ним, как бы не оскорблял, он все равно любит насреда и не может на него сердиться. Ему вспомнилось детство, как играли они с братом и приятелями. В орехи, в камешке в осаду крепости. Как в день хазыра Ильяса ездили за город, ели жареного барашка и халву. Девочки разбивались на две группы, играли в свадьбу, пели песни. Вокруг сады виноградники. Прошли те времена, прошли. Пробормотал же в Дед -Бей. Карета въехала в район туннеля и продвигалась в сторону Голотосарая. Внезапно она остановилась напротив оптики Месье Верду. Живдет Бей высунулся из окна. Дорога впереди была перегорожена завалившимся на ландо. Со скучающим видом он принялся осматриваться вокруг, читать вывески и наблюдать за людьми. Из знаменитой парикмахерской пятро выходил человек в шляпе. У лавки Боттера который, как говорили, был личным портным наследника престола Решата и Фенди, стояли две женщины-христианки и рассматривали выставленные в витрине товары. За стеклом ювелирной лавки дикижи переливались драгоценные камни. Впереди виднелась кондитерская Лебона. Взгляд же в Дедбей упал на вывеску бакалейной лавки Димитра Копола, И вновь его, как утром, охватило чувство одиночества. Чтобы прогнать его, Джевдетбей попытался уйти в воспоминания о детстве о садах Акхисара. И среди тех я чужой, и среди этих. Харита снова тронулась с места. Хоть бы брат ко мне по-человечески относился. Да что это со мной сегодня? Снова он вспомнил давишний сон. Только теперь он казался Джевдетбею мрачным и страшным. Из всех ребят во сне, наиболее осуждающий и презрительно, на него смотрел Нусред. «Почему он меня презирает?» «Потому что он, видите ли, младотурок». С младотурецкими идеями Нусред впервые познакомился во время своей первой поездки в Париж. Окончив военно-медицинскую академию в чине капитана, он прошел двухгодичную стажировку в больнице в Хайдар-Паше, а затем несколько лет служил в военных госпиталях Анатолии и Палестины. Но света постоянно переводили с места на место. Должно быть из-за неуживчивого и вздорного нрава. Пока, наконец, не перевели в Стамбул. Это было в том году, когда Джев Дед Бей открыл лавку в Оксарае. Родственники в Хосяке подыскали ему невесту, он женился. Но через два года, бросив жену беременной, уехал в Париж. Родственники, с которыми с тех пор джеф Дед Бей разорвал всякие отношения, Полагали, что причиной отъезда были подозрительные журналы и газеты, которые Нусред держал у себя дома. Говорили, что он читал, например, газету «Мизан», на страницах которой историк Мурадбей восхищенно описывал события французской революции. Сам Нусред уверял, что отправился в Париж, чтобы продолжить медицинское образование. Якобы хотел изучать хирургию. По мнению же Джевдет который знал, что брат начинал нервничать, даже когда надо было зарезать курицу, Но он сбежал в Париж из-за неудовлетворенности своей жизнью. По той же причине, думал Джев Дедвей, четыре года спустя брат вернулся из Парижа. Развелся с женой, начал пить, ополчился против султана и снова уехал в Париж, где примкнул к младотуркам. Все они алкоголики» а потом, оставшись без работы, без денег и оголодав, вернулся в Стамбул. Однако все-таки Джавдетбей порой признавался себе, что в каком-то смысле Нусред — личность более достойная, чем он сам. Знал он и то, что в глазах многих Нусред выглядит куда более приятным, душевным и внушающим доверие человеком, чем его брат. Причина такого отношения людей к брату — По мнению Джефф Дедбея, заключалось в том, что на Носрете не лежало никакой, даже самой маломальской ответственности. Он же, Джефф Дедбей, от ответственности не уклонялся. Пусть это и была ответственность лишь перед самим собой и собственной жизнью. Такие мысли несколько смутили Джефф Дедбея, но потом он снова сказал себе, «Я человек ответственный. У меня есть цели, которые я должен достичь. Я знаю, чего должен добиться». А этот строптивец только шуметь гораздо.